Когда мы говорим о фотографиях, огромную роль в фотографиях будут играть люди. Ну, там, когда вы фотографируете своих врачей, своих преподавателей там, участников тех или иных событий, мероприятий. Ну, в общем, когда у вас есть на ну, какие-то настоящие люди, и сейчас важно, которых нужно показать, которых важно показывать, потому что посмотреть на этих людей важно с точки зрения вашего продукта, тогда да, мы фотографируем людей, красим их, одеваем, там, заколочки, причёсочки, все дела. Но иногда у нас бывают рекламки там, промостранички, где э, люди, ну, хотелось бы иметь людей, чтобы люди там появились с одной стороны. А с другой стороны, как бы э, неважно каких. Ну, то есть, например, мы рекламируем торговый центр, мы хотим там изображение какой-нибудь девушки, которая сходила за покупками. И мы думаем, ну, можно пойти в фотобанк и, значит, взять фотографию девушки, которая сходила за покупками, и, значит, поставить её. То есть не, не так важно, какая именно эта девушка, Неважно, чтобы она была вот именно в нашем торговом центре, важно просто какая-то чистая эмоция, чтобы вот, значит, девушка транслировала с этой фотографией эмоции, люди улыбались и всё было хорошо. В принципе, в принципе, идея не бредовая. То есть для ситуации, где нам нужно просто проиллюстрировать вот девушка красивая, просто какая-то абстрактная девушка стоит и там с покупками или, например, в аптеке э, купила лекарство или заказала чашечку кофе, в целом идея не бредовая, но нужно быть готовым к некоторым последствиям. Ну, начнём вообще как бы с того, что хорошо в фотобанках. Во-первых, в фотобанках, ну, в смысле, для фотобанков снимают профессиональные фотографы. Они нанимают моделей, подписывают с ним договор. Там работает стилист, который этих моделей красиво причёсывает, одевает. фотограф заставляет этих моделей принимать реально фотогеничные позы, следит за эмоциями там. Так, Олечка, давай, локоточек разверни, э, это, как его, подбородок вверх, шею немножечко черепашкой давай вперёд, ещё вперёд. Так, попу назад, и вот так вот часами они их ставят, выстраивают им позы. Ну, короче, работают профессионалы, что тут говорить. Действительно, фотографии на фотобанках, как правило, выглядят хорошо и фирменно. Да. И Так, вам скажу, если по смыслу фотография из фотобанка вам идеально подходит, берите её не задумываясь. Вот если по смыслу всё совпало, как положено. Например, на, например, мне в журнале нужно показать, ну вот давайте возьмём пока что без людей, коллаж из э, я я делаю рецепт для салата, и мне нужно показать, какие из каких ингредиентов этот салат, значит, делается, нарезается. Я иду в фотобанк, беру там нужных мне овощей фотографии. Но они прекрасно освещены, на них там капельки свежей росы, всё хорошо. Я беру их на белом фоне, прямо покупаю, вставляю в свой коллаж, и идеально они у меня совсем сочетаются. Или Я делаю статью для кухонной фабрики о монтаже каких-нибудь кухонь в квартире. Мне нужно показать профессиональный монтажный инструмент, с помощью которого монтажники там режут, пилят, присверливают и так далее. И мне в статье нужно показать, какие инструменты они используют, чтобы ребята, ну, вот мои читатели не, не пытались смонтировать кухню самостоятельно. Я иду в фотобанк, нахожу нужные модели этого инструмента, вскачиваю, коллажирую. Без проблем, да? Мм, или Мне нужно написать статью про каких-нибудь там какие-нибудь пород, породы собак. И я иду в фотобанк, нахожу точно вот нужные мне породы собак, прямо убеждаюсь, что это именно те породы, коллажирую, а ну или просто ставлю как есть. То есть в фотобанке они подходят для тех ситуаций, когда не важно, откуда эта картинка. Ну то есть там одну и ту же дрель или циркулярную пилу или одну и, того, одну и ту же собачку, мне могли сфотографировать в Великобритании, в Польше, в Чехии, в США, в Китае, в России, где угодно, и оно всё одинаковое. Ну то есть ты едешь в Польшу, там такая же ударная дрель в Philips там или Bosch, как и в России. Они все производятся, грубо говоря, в одном и том же месте в Китае и разводятся по всему миру. И мне не важно, в какой стране, на каком на белом фоне сфотографировано это изделе, да, это дрель. То же самое там какой-нибудь, не знаю, лабрадор. Лабрадоры примерно одинаковые во всех странах, ну там, если это одна и та же порода. И я беру, фотографирую лабрадора где-нибудь в Европе и показываю его в ев... в статье в России, потому что, ну, это такой же самый лабрадор, никаких проблем. Тут всё хорошо. Но когда мы ставим на фотобанки людей, там есть нюанс. Мы на людей обращаем особое внимание. мы их легко запоминаем. Мы обращаем внимание на их черты лица, мы легко определяем возраст и национальность человека, мы мгновенно оцениваем эмоциональное состояние человека. Мы, и если в фотобанке что-то не совпадёт с нашей задачей, с нашим текстом, это может нам насчёт с нами сыграть злую шутку. Первая, и, наверное, самая главная проблема по поводу модели с фотобанка, что модель это где-то уже фигурировала там в в российской рекламе, в принципе, рекламщики довольно ленивые. Они берут для всех своих рекламных плакатов фотобанковских моделей, ну, грубо говоря, с первых двух страниц всех популярных фотобанков, и это одни и те же девочки, ну и мальчики тоже. Э есть такой, значит, товарищ, его зовут Антонио э Гием, Антонио Гием. Я всегда думал, что он Джулием, на самом деле это Антонио Гием. Это испанец, он, по-моему, живёт в Барселоне. У него есть двое моделей: Марио и Лаура или Лора, Лаура. А так вот, Лаура это э темно-волосая девушка такая, которая стала героиней мема э неверный парень. Там, значит, идут две девушки, ну, в смысле, девушка идёт навстречу камере, а против камеры идёт парень с девушкой, и парень оборачивается на эту девушку, которая идёт к нам, и его девушка обращает на это внимание, типа: "Ты что, значит, о другую даму оборачиваешься?" И есть много вариаций на эту тему, что э Марио обор оборачивается на другую девушку, Лаура злится, потом Лаура оборачивается на другого парня, её парень злится. Ну и там, в общем, много разных вариаций. И вот эта Лаура и Марио, они снимаются в бесконечном количестве сюжетов. Это просто анекдот. Там можно из приключений Марио и Лауры собрать целую, не знаю, книгу историй, потому что это реально невероятные какие-то персонажи, которые отыграли все, по-моему, возможные ситуации, которые только могут быть. И Ну вот я на момент записи этой книги живу в Туле, и у меня Лаура в Туле, значит, в спаре в одном она покупает кофе. Потом в аптеке в другом месте она покупает лекарства. В какой-то кофейне она предлагает кофе на вынос. В другом месте Лаура говорит о форме обязательно полис обязательного медицинского страхования. В третьем месте Лаура продает страховки. То есть одна и та же модель, и это только в одной маленькой Туле. э продаёва, это же модель появляется в куче разных реклам абсолютно не связанных между собой компаний. Плохо это или хорошо? Ну, зависит от того, какую смысловую нагрузку вы э как бы отдавали этой модели. Если это просто как бы подставка для вашего продукта. Ну, то есть вы продаёте чашечки кофе, и девушка держит в руках какую-то чашечку кофе, потому что вы продаёте просто какой-то кофе, ну, неважно какой. Ну, наверное, подойдёт. Ну, типа, не проблема, да? Но если вы, например, хотите использовать фотографию этой модели, но в ну, в чём? Например, сделать вид, что это ваш преподаватель или что это ваш э, менеджер в по, по банковским там всяким услугам, или что это ваш репетитор по танцам, то тогда будут проблемы, потому что человек узнает, что это не настоящий как бы герой, и у него будет к вам недоверие. То есть это первая проблема, да, что ваш покупатель, ваш читатель может узнать в вашей модели модель из другой рекламы. Но это полбеды. Вторая полбеды в том, что в том, как вообще делаются фотографии для фотобанков и в чём их смысловая нагрузка. Значит, представьте себе ситуацию. Фотографу нужно сфотографировать модель в, ну, например, там будет сюжет учительница на удалёнке. И вот, значит, он берёт э, ту же самую Лауру, сажает её перед ноутбуком и делает тысячи снимков, как Лаура преподаёт, значит, своим студентам на удалёнке. И, э, Антонио Гиему, который всё это всё снимает. Ему нужно он ну, фотографу. Ему нужно так поставить кадр, чтобы эта Лаура с её преподаванием на удалёнке подошла как можно большему количеству школ, курсов, программ, тренингов до да вообще кому угодно. Поэтому у него в кадре будет всё максимально то, что американцы называют generic, то есть универсальное, подходящее под любую ситуацию. Квартирка будет вроде бы квартирка, но как бы такая без каких-то узнаваемых элементов. Ноутбук будет вроде ноутбук, но как бы ни на что не похожий, просто типа ноутбук. Лаура будет вроде бы преподавать, но непонятно, что она преподаёт, непонятно, что у неё на экране и Ну, то есть будет сделано всё так, чтобы всё было максимально аптекаемо. Чтобы эту фотографию можно было использовать и для онлайн-школы, и для онлайн-университета, и для онлайн-ого детского сада, и для онлайн там чего угодно, и может быть там курсов крои и шитья. И поэтому эта фотография, пытаясь как бы рассказать всё, на самом деле не будет рассказывать толком ничего. И в этом вторая и гораздо более важная проблема людей с фотобанков. Эти фотографии особенно там, где есть люди в каких-то позах, да, которые что-то делают. Они всегда ну такие условные. Они никогда ничего не иллюстрируют, они скорее просто заявляют некоторые слова. Но, ну, например, вы хотите показать, что у вас классные преподаватели, которые там радушные и, и здорово, значит, себя ведут. Вы берёте фотографию Лауры и Марио из фотобанка, ставите, читатель узнаёт, что это на самом деле фотобанковские модели, он их интуитивно узнаёт. И он вам уже не доверяет, и получается, что эмоционально ваша реклама не работает. То есть человек не решает довериться вам, потому что вы на него воздействовали фотографией. Ну это как, ну представьте, что вы приходите на собеседование в новом костюме, но из этого костюма торчит бирка, которую вы не сняли, потому что в этот костюм будете возвращать. Вот примерно такой будет эффект. То есть рекрутёр, который посмотрит на вас, он такой: "А, ну человек там взял костюм на прокат и даже не спрятал бирку". То есть настолько будет к вам отношение. Поэтому если, например, вы хотите, чтобы модели с фотобанка просто держала в руках стаканчик кофе там или свежий арбуз, или какие-то безимённые покупки, ну, наверное, нормально, если вы не боитесь, что человек её узнает. Если же вы хотите выдать своих специалистов, сотрудников, медсестёр, преподавателей, врачей, типа за них выдать э, людей из фотобанка, скорее всего, читатели их узнают, и это не получится. И эти фотографии не будут вам нести той службы, ради которой фотографии вообще изначально ставятся. Это такие как бы усреднённые фотографии, образы, которые конкретно о вас ничего не говорят. Ну и в результате как бы смысл было тратить деньги на эти фотографии, смысл было ставить их, ну то есть совершенно не нужно, да? Гораздо лучше, если вы сделали пусть не идеальную, но всё-таки свою фотографию своих учителей, своих преподавателей, своих там медсестёр, своих врачей, своего обслуживающего персонала гостиницы, своих номеров в гостинице. Ну то есть, понимаете, фотография ваш гостиницы, ваших номеров с вашими видами из окна будет работать в плане продажи гораздо лучше, чем просто какой-то гостиница, какого-то номера с каким-то видом из окна, взятого из фотобанка. потому что как раз-таки из фотобанков будет ощущение, что вы пытаетесь человека надурить, что вы ему показываете не настоящие картинки. К вам сразу ломается доверие и портится контекст. Поэтому будьте предельно осторожны с фотографиями из э, фотобанков, особенно с фотографиями людей. Неживые предметы, наверное, да, а вот всё, что живое, я бы не советовал.